Глава третья Они прошли по коридору, на который им указала Лена Крапивина, открыли двери и оказались на сравнительно небольшом участке земли. Здесь росли яблони, груши, вишни, виднелись кусты малины и смородины, а вот посадок картофеля не наблюдалось. «Ну, скажи мне, капитан, как же ты так облажался, что даже не спросил родственников, в каком состоянии они нашли дом?» — спросил Гуров своего спутника. Лицо у капитана стало пунцового цвета. Он молчал, потому что ответить было нечего. — А ведь они на твоих глазах заканчивали уборку, то есть фактически уничтожали следы пребывания убийцы в доме, — продолжал между тем сыщик. Может быть, на каких-то вещах еще можно было найти отпечатки его пальцев. Хотя вряд ли. Здесь он, скорее всего, тоже орудовал в перчатках. «Но на будущее учти, капитан, таких облошностей допускать нельзя. Ты в самом начале расследования должен установить все обстоятельства. А этот момент, что убийца явно что-то искал в домах своих жертв, очень важен». «Мы проверим, Лев Иванович», — горячо заверил его Никитин. «Вы же знаете, отпечатки долго сохраняются. Если они есть, мы их найдем». «Хорошо», — согласился сыщик. А мы с тобой сейчас проверим участок. Может быть... Постой. А что тут делает лопата? И он указал на лопату, прислоненную к стене возле двери. Как я понял, Егор Крапивин хозяйством не занимался. Объяснил Гуров свой интерес к этому инструменту. Как ты видишь, здесь под деревьями ничего не вскопано. А еще ты мог заметить, что супруги Крапивины порядок любят. У них все на своих местах. Лопата не должна просто так стоять. Так кто ее здесь поставил? Когда будем уезжать, не забудь этот инструмент с собой прихватить. Может быть, эта лопата нам что-то расскажет. Ладно, сейчас пойдем все осмотрим. Начнем с правого угла. Оперативники двинулись вдоль забора. Здесь в основном росла смородина. В дальнем углу обнаружилась выгребная яма, необходимая в деревенском быту вещь. Оттуда они пошли налево, вдоль дальней стороны участка. Когда-то здесь, вероятно, сажали какие-то огородные культуры, морковь или редиску, а сейчас ничего не росло, только торчало несколько кустов крыжовника. «На примере этого участка видна разница между нашим крапивиным и каким-нибудь столичным олигархом», — философски заметил капитан Никитин. «Ваш московский богач на таком пустом месте постелил бы ковер с газоном или бассейн устроил?» Оставил бы беседку, пару кресел, столик, рядом мангал. А Егору Даниловичу такие излишества и в голову не приходили. Смотрите, а тут что-то рыли. Действительно, ближе к дальнему углу участка виднелась куча свежевороты земли. Оперативники подошли поближе и заглянули в яму. Она была сравнительно небольшой, в метр глубиной и совершенно пустой. «Вот он, объект, который я надеялся здесь увидеть», — удовлетворенно произнес Гуров. Эта яма объясняет появление лопаты у дверей дома. Ясно, что эту яму вырвал убийца. Муж Светланы Крапивиной вряд ли стал бы что-то рыть. Остается два важных вопроса. Первый, что лежало в этой яме? И второй, нашел ли убийца спрятанную вещь или яма оказалась пуста? Осталось совсем немного». Найти убийцу и задать ему эти вопросы. «Значит, вы шутите», — воскликнул Никитин. «Я подумал, вы серьезно?» «Я как раз не шучу», — отвечал Гуров. «Эта яма многое объясняет в здешних убийствах, а еще она объединяет убийство Кармановых и Крапивина». «Как же она может объединять эти два события, если на участке Кармановых никакой ямы не было?» Капитан задал вопрос и тут же прикусил язык. Вспомнил, что участок Кармановых он так и не осмотрел. Впрочем, Гуров тоже заметил оговорку капитана, но смеяться над ним не стал. Вместо этого он объяснил. «На земле Кармановых убийца ничего не рыл, потому что их участок слишком большой. В четыре раза больше этого. Он пытал Людмилу, чтобы она выдала место, где закопан клад». Что Людмила Карманова сказала своему мучителю, мы не знаем. Но он узнал, что Кармановы как-то были связаны с главой сельской администрации. И тогда обратил внимание на Егора Крапивина. — Пусть так, но вы забыли о третьем убийстве. — Генерала Дружкова? — напомнил капитан. — Я о нем не забыл, — отвечал сыщик. — Сейчас поедем на квартиру к вашему Дружкову. Только не забудь прихватить с собой лопату, а еще позвони и вызови сюда бригаду криминалистов. Пусть осмотрят яму, поищут следы на дне. Может быть, смогут определить, что здесь лежало. Оперативники сели в машину и отправились назад, в сторону города. Затем капитан свернул на объездную дорогу и по ней добрался до трассы, ведущей в камыши. Дело уже близилось к вечеру, когда полицейская Гранта въехала в этот поселок. Гуров сразу обратил внимание на то, как камыши отличаются от деревни, где жили Кармановы и Крапивин. Здесь, в камышах, были только богатые дома. По обе стороны от дороги возвышались особняки в 2-3, даже в четыре этажа. Дом, перед которым Никитин остановил машину, отличался особой роскошью. Забор был сложен из дорогого камня. Таким же камнем была выложена подъездная дорожка. Никитин нажал кнопку звонка. В воротах открылось окошко, выглянул охранник. Узнав капитана, он сразу открыл ворота, и машина въехала во двор. Видимо, охранник успел сообщить о гостях, потому что в тот же момент дверь дома отворилась, и во двор вышел представительный мужчина лет 35. Ага, как я понимаю, вы сын Семена Павловича? ⁇ спросил его Никитин. Да, меня зовут Константин Семенович, ответил тот. Я два дня назад приехал из Москвы на похороны отца. Было заметно, что он не испытывает перед гостями из полиции никакой робости. И причину такой смелости тут же объяснилась. «Я работаю помощником прокурора в прокуратуре Московской области», заявил Константин Дружков. «Я хотел бы узнать, почему нам до сих пор не отдают тело отца. Разве вы не закончили необходимые следственные действия?» Видно было, что помощник прокурора не боится капитана полиции. Однако Никитин, в свою очередь, показал, что тоже не боится влиятельного родственника убитого. «У следствия еще остались вопросы», — сказал он. «Вот товарищ тоже из Москвы приехал, помогает нам в расследовании. Это полковник Гуров, он и будет решать вопрос о похоронах». Гуров в первый раз слышал, что ему нужно отвечать на вопрос о возможности похорон, но, естественно, не растерялся. «Пожалуй, я скажу, что у следствия не осталось таких вопросов, которые не позволяют провести похороны жертв всех трех преступлений», — сказал он. «Ведь потулги выдали заключение в каждом случае». «Да, выдали, Лев Иванович», — отвечал Никитин. «В таком случае я даю разрешение на захоронение Кармановых, Крапивина и генерала Дружкова», — заключил Гуров. «Я соглашусь с вашим решением, Лев Иванович», — отвечал Никитин. — В таком случае, Константин Семенович, можете хоронить отца хоть завтра, — сказал Гуров. — И ты, капитан, передай остальным родственникам, что мы не препятствуем организации похорон. После этого он вновь повернулся к сыну убитого генерала. — Как видите, вопрос с похоронами мы решили, — сказал он. — Но остались другие вопросы, которые мы должны задать вам и вашей матери. Вы нас пригласите в дом, а то мы все что-то под открытым небом разговариваем. Упоминание фамилии знаменитого сыщика произвело впечатление на Константина Дружкова, и на слова Гурова он отреагировал моментально. «Да, конечно, прошу вас в дом», — произнес он самым любезным тоном. «Правда, мама не очень хорошо себя чувствует». «Понимаю, понимаю», — кивнул Гуров, вслед за Дружковым, входя в дом. «После такой трагедии... Но у меня всего несколько вопросов, и их необходимо задать». Внутри дом отставного генерала МВД выглядел еще более роскошным, чем снаружи. В глаза бросались толстые ковры на полу, дорогая мебель, картины, скульптуры, висящие на стенах горшки с орхидеями. Константин провел гостей в гостиную, пригласил садиться и предложил кофе или чай. Тут Гуров сообразил, что, включившись в расследование, он совсем позабыл про распорядок дня. Получалось, что у него с утра крошки во рту не было, даже позавтракать не успел. Так что сейчас он бы не отказался и от чего-то более существенного, чем чай. Но просить что-то у чванливого Константина Дружкова Гуров, конечно, не хотел. — Нет, спасибо, — ответил сыщик. — Нам нужно поговорить с вашей мамой, и мы поедем дальше. — Сейчас я ее приглашу, — кивнул помощник прокурора. Он ушел и спустя несколько минут вернулся с невысокой, полноватой женщиной. Алла Аркадьевна Дружкова не выглядела как человек, убитый горем. Скорее, она оказалась очень осторожной, словно боялась сказать что-то лишнее. Увидев ее, Гуров в одну минуту решил изменить весь план беседы. Считая вдову и правда больной, он хотел ограничиться несколькими общими вопросами, просто познакомиться. Теперь же сыщик понял, что особого горя Алла Дружкова не испытывает, а это означало, что нужно постараться узнать у нее как можно больше. Потом сын поможет ей составить правильные показания, и она всегда будет их придерживаться. Алла Аркадьюна, «Мой коллега, капитан Никитин, рассказал, что убийца смог открыть сейф вашего мужа», — начал Гуров. «Скажите, вы знали, что хранится в этом сейфе?» вдова пожала плечами. «Не могу сказать, что я знала все до последней бумажки. Нет, Семен не позволял мне разглядывать содержимое сейфа. Так, пару раз при мне открывал, чтобы достать нужный договор. Поэтому я знал, что там хранятся договоры и акции, ну и немного денег он там тоже держал, просто на карманные расходы». «Немного, это сколько?» «Ну, 50 семьдесят тысяч» вряд ли больше». «Мне бы хотелось взглянуть на этот сейф», — твердо заявил Гуров. «Осмотреть его снаружи и внутри». «Но какое это имеет отношение к расследованию убийства?» — опередив мать, спросил сын погибшего. «Это уж мне решать, какое отношение, что к чему имеет в этом деле», — довольно резко сказал Гуров. «Покажите сейф». Мать и сын переглянулись. Было очевидно, что в вопросах общения с полицией мать целиком полагалась на сына, работавшего в прокуратуре. А Константин Дружков в данную минуту не видел оснований, чтобы отказать полковнику Гурову в его требовании. Он кивнул и произнес. — Хорошо, я вам его покажу. Сейф у отца в кабинете. Идемте на второй этаж. Они поднялись по лестнице из красного дерева и прошли по коридору, стены которого были отделаны мореным дубом. Константин открыл дверь кабинета и провел гостей в угол помещения. Здесь стоял массивный шкаф с разного рода дорогими безделушками и сувенирами. Константин наклонился и провел рукой вдоль правой стороны шкафа. Раздался щелчок. После этого младший Дружков легко, словно коробок спичек, сдвинул массивный шкаф с места. Он отъехал, и в стене открылась стальная дверца. Константин набрал нужный код, после чего открыл дверь. Гуров и Никитин подошли ближе и заглянули в сейф. На верхней полке лежало несколько папок с бумагами, нижняя была пуста. «А что лежало на нижней полке?» — спросил Гуров у Аллы Аркадьевны. Женщина пожала плечами. «Понятия не имею. Я же говорила, что сейф при мне открывали всего два раза, не больше». Так что мне неизвестно, что лежало на нижней полке. Может быть вы знаете? спросил сыщик у Константина. Нет, я не знаю, последовал ответ. Хорошо, можете закрывать, сказал Гуров, и Константин Дружков закрыл дверь сейфа и вернул на место шкаф. Сыщик вновь повернулся к вдове. Вы рассказали полиции, что в доме было много разбросано сказал он. «Словно убийцы что-то искал. Скажите, что-нибудь пропало? Может быть, документы, вещи?» «Нет, кажется, ничего не пропало», — отвечала вдова. «Я еще сама удивилась. Этот ворюга залез в дом, убил собаку, убил Семен и ничего не взял. Не понимаю». «Скажите, а на садовом участке никто не рыл землю?» На лицах Алла Аркадьевны и Константина выразилось удивление. «На участке?» — сказала вдова. «Но у нас там негде рыть. Можете выйти и посмотреть, и вы увидите, что там один только газон, бассейн, да и еще площадка для шашлыка. Негде там копать». Гуров и Никитин воспользовались приглашением, вышли через заднюю дверь на участок и убедились, что вдова не обманывал. На участке генерала Дружкова ничего не росло, там и землю не было видно». Не было заметно и каких-либо работ. «Хорошо, пока у нас больше вопросов нет», — сказал Гуров сыну генерала. Оперативники сели в машину, развернулись и покинули поселок Камыши. «Ну и куда теперь?» — спросил Никитин. «Едем в управление? Будем представляться генералу?» «Нет, не сейчас», — отказался Гуров. А поедем мы с тобой куда-нибудь поедим. Я только сейчас, когда нам чаю предложили, сообразил, что с утра ничего не ел. И тебя без обеда оставил. Я думаю, ты местный общепит знаешь. Сам реши, куда нам направиться. Только учти, что потом, после этого то ли обеда, то ли ужина, я бы снова хотел вернуться в Большие Копены. — А что вы еще хотите там увидеть, в Копенах? — удивился Никитин. — Мы вроде все там осмотрели. А смотреть, может, осмотрели, а поговорили не со всеми», — ответил Гуров. «Я тебе потом объясню, чего хочу. А теперь давай я еде думать. Куда поедем?» «Да есть у меня на примете одна пельменная», — отвечал капитан. «И кормят там вкусно, берут недорого и готовят быстро. Долго ждать не придется». «Последний момент для нас особенно важен», — заметил сыщик. «Ведь я...» Почему рестораны не люблю? Потому что там всегда ждать долго приходится. Так что я готов голосовать за твою пельменную. Поехали туда.